Глава 7. У Кетлин неприятности. Элизабет всё никак не могла определиться, что ей больше нравится: хоккей или лакросс. Наверное, всё-таки лакросс, сказала она Дженни. Обожаю ловить мяч. Суть лакросса состояла в перебрасывании тяжёлого резинового мяча от одного игрока другому, подлавливая его сеткой, прикреплённой к клюшке. Именно этим и отличается лакросс от хоккея на траве. Ну и, конечно, нужно ещё забить гол. Элин сказала, что если так пойдёт и дальше, тебя возьмут в команду, доложила Дженни. Правда? Элизабет очень обрадовалась. Ещё никто из нашего класса не попал в команду. Я буду стараться. Элизабет и не догадывалась, что и здесь у неё был соперник. И звали его Роберт. Он тоже до этого не играл в лакросс, но быстро бегал и легко ловил подачи. Как только Роберт узнал, что у Элизабет есть шанс попасть в команду, он решил ей помешать. В команду могли взять только одного игрока. И Роберт решил поднажать на тренировках, хотя при Элизабет изображал полное равнодушие. В остальном жизнь текла своим чередом. Элизабет много помогала Джону в кольном саду. Вдвоем они срезали завядши летние цветы, ветки и сгребали весь этот мусор в большую кучу для костра. Как-то в перерыве между вскапыванием грядок и прополкой, усталые, но довольные, они обсуждали подготовку сада к весне. Джон признал, что не ожидал от Элизабет такой увлеченности. «Наши планы не сильно отличаются», — сказал Джон, читая записи Элизабет. Но мне нравится твоя идея засеять вот тот участок травой и посадить там крокусы. А мне нравится твоя идея высадить розовые кусты вдоль старой стены, подхватила Элизабет. Получится красиво. Надеюсь, нам выделят на это деньги. Я хочу купить луковицы на этой неделе, сказал Джон. Нам потребуется около 500 штук. Попросишь денег на собрании. Лучше ты, Элизабет помрачнела. Ты же знаешь, как со мной поступили в прошлый раз. Не выдумывай. Джон убрал записи в карман и начал пропалывать грядку. Я думаю, всё было по справедливости. А ты снова ведёшь себя как упрямая ослица. Будешь обзываться, я всё брошу, пригрозила Элизабет. Да пожалуйста, ответил Джон. Я позабочусь о Дженни, она всегда в хорошем настроении. Элизабет собралась по обыкновению вспылить и уйти. Ну схватила лопату и начала копать так, что земля разлеталась во все стороны. Ну уж нет. Джедди не займёт её место. Джон расхохотался. Элизабет, в таком темпе ты доберёшься до самой Австралии. Не закидай меня с головой, пожалуйста. Элизабет не выдержала и рассмеялась. Так-то лучше, улыбнулся Джон. А то превратишься в Кэтлин Питерс. Ну уж нет, Элизабет скривилась. Она мне не нравится. Постоянно прирекается и думает, что мы сплетничим за её спиной. Да кому она сдалась? "Хоть с ней не разругайся", предупредил Джон. "Лучше заводить друзей, чем врагов". "Да с ней вообще никто не дружит. Ты не представляешь, какая она нудная". "Что правда, то правда". Кетлин вечно ходила недовольная. А ещё она все деньги тратила на сладости и ни с кем не делилась. Ещё бы не быть такой прыщавой. Позлорадствовала как-то Белинда. Мама ей присылает сладкое, она всё прячет и сама тайком лопает, как будто так кто просит. Мне вот от неё ничего не надо. Кетлин ни с кем не дружила и вечно обвиняла остальных, будто они говорят про неё гадости. Её отношения с учителями тоже не ладились. Если ей указывали на ошибку, она начинала прирекаться. а недавно довела мадмуазель, заявив, что та не дала ей домашнее задание. «Опять это Кэтлин!» — воскликнула мадмуазель, трагически взмахивая руками. «Она думает, что я гусыня, что я ку-ку, что я тупа, как ослица. Она думает, что я не умею давать домашнее задание, что я не гожусь ей в учителя». Когда мадмуазель злилась, это выглядело очень смешно. Поэтому весь класс сидел тихо, наслаждаясь зрелищем. Но мадмуазель Кетлин явно не умела вовремя замолкнуть. Вы сказали что? О, так я что-то сказала, перебила её учительница. Неужели я и вправду что-то говорила? О, Кетлин, ты так добра. Возможно, если хорошенько подумать, ты вспомнишь, что я дала тебе домашнее задание. Хотя, конечно, это не означает, что ты должна была его выполнить. Но вы ничего мне не задавали, упрямилась девочка. Замолчи, Белинда толкнула Кэтрин локтем. Тебе дали задание, ты просто его не записала. Белинда, не вмешивайся, попросила мадмоазель. Ну и дети, я скоро и за вас посидею. Тут все подумали, что вряд ли это когда-нибудь произойдёт. Волосы мадмоазель были чёрные, как воронье крыло. Ученики сидели смирно, поглядывая то на Кетлин, то на учительницу в ожидании развязки. В итоге Кетлин отправили в комнату отдыха доделывать домашнее задание. Эта девочка доведёт меня, думала про себя мадмозель. Сколько можно ныть? И когда уже она избавится от своих прыщей и начнёт ухаживать за волосами? Другие учителя были более терпеливы к Кетлин. Мисс Ренджер, например, очень за неё переживала. Кэтлин выглядела несчастной из-за всех этих ссор и припираний. Пока мадмозель ругалась, Дженни внимательно всё запоминала, чтобы потом спародировать эту сценку. Сначала она покажет ноющую Кэтлин, а потом негодующую мадмозель. Вот это будет спектакль, предвкушала Дженни. Следующим вечером почти все одноклассники собрались в комнате отдыха. Они слушали музыку, читали книги, кто-то писал письма родителям. А Дженни показала отрепетированную на каноне сценку. Кэтлин, конечно же, там не было. Сначала Дженни изобразила мадмозель. Ребята попадали от смеха, когда девочка начала махать руками и приговаривать: "Я гусыня, я куку, -ку, я ослица". Потом Дженни изобразила ноющую Кэтлин. Получилось очень похоже. Дженни так разошлась, что прибавляла кое-что от себя. «Кэтлин, мне не нравятся твои прыщи, твои сальные волосы и твои манеры», говорила Дженни с французским акцентом. Все уже рыдали от смеха. Но тут Элизабет заметила Кэтлин. «Боже, как тихо она вошла!» «Значит, она все слышала?» Элизабет подергала Дженни за пиджак, но та вошла в кураж и не могла остановиться. «Дженни, заткнись!» прошептала Элизабет Кэтлин здесь. Дженни замерла. Все обернулись и увидели Кэтлин. Белинта судорожно включила граммофон, и присутствующие сделали вид, что ничего не произошло. Кто-то даже начал насвистывать. Элизабет было неловко, что Дженни сказала столько неприятных вещей про Кэтлин. Теперь она подумает, что мадмозель правда говорила это классу, выпроводив её доделовать задание. Елизавета осторожно взглянула на Кетлин. Та направилась было к граммофону, чтобы выключить его и поругаться с Дженни, но вместо этого плюхнулась на стул, достала свой блокнот и начала грызть ручку. Она была бледна как мел, глаза её сузились до щелочек. Она никогда не простит этого Дженни, подумала Элизабет. Надо было её остановить. Было смешно, конечно, но она переборщила. Не удивлюсь, если Кэтлин нажалуется на собрание. Тем вечером Кэтлин никак не прокомментировала случившееся и ни с кем не разговаривала. Перед сном в комнате все пожелали друг другу спокойной ночи, но Кэтлин промолчала. Элизабет хотела извиниться перед ней и заглянула за занавеску, которая разделяла их кровати. Кэтлин сидела и печально смотрелась в зеркальце. Она и без того считала себя уродиной, Но оказалось, что и остальные так думают и смеются над ней. Кэтлин не заметила Элизабет, а та не решилась начать разговор и вернулась в постель. Хватит ли у Кэтлин смелости пожаловаться на Дженни? Нет, она не сможет. Но у нее созрел план. Она отомстит Дженни. Засыпая, Кэтлин думала, как бы это сделать незаметно. Ну, Дженни, берегись.